Глава 50. Оборванная нить. Трис. Так и знала, что Тейн не рассказал всю правду. Видела в его глазах вину, и это лишь сильнее укрепило мою решимость следовать за ним. Сердце было не на месте. Чувствовала, что впереди у мужчины непростое время. Но так как держаться слишком близко не могла, ибо охотники без особых усилий заметили бы меня, не придумала ничего лучше, кроме как оставить на теле любимого магический след. Он и не понял, что произошло. Обняв его, повисла на шее Тейна. И в этот момент мужчина ахнул, встрепенувшись. Пришлось соврать, что царапнула его серёжкой. На самом же деле, именно так заклинание начало своё действие. Дальше было сложнее. Диана не сводила с меня глаз, обеспокоенно расхаживая по комнате. Как и я, она чувствовала неладное, но не знала, чем может помочь своему сыну. И лишь когда Его Величество вызвал её на разговор, у меня появился шанс. На переодевание времени не было, поэтому пришлось оставаться в платье. Я действовала максимально быстро и аккуратно. Одурманила пару прислужников и, стерев им память, выкрала коня из королевской конюшни. На воротах же пришлось наврать стражникам, что хочу прокатиться верхом, дабы немного успокоить нервы. Видимо, все уже привыкли к моим странностям, поэтому протестовать никто не стал. И эта часть оказалась самой лёгкой в моей попытке спасти любимого мужчину. Дальше было несколько часов безумного галопа. Я потеряла очень много времени. И огневики, также придерживающиеся высокой скорости, имели слишком большую фору. К счастью, метка на теле Тейна вела меня к нему. Я точно знала направление, словно тонкая нить оплетала сердце и, едва ли не причиняя боль, тянулась к источнику моих поисков. Чем ближе к нему я становилась, тем легче было дышать. К моменту, как добралась до последней деревни, солнце уже склонилось к закату, а впереди ещё предстояла длинная дорога. «Ну что за олень?» — рыкнула я, разговаривая со своим конём. Так и знала, что соврал. Сказал, будет на окраине. Ну и где? У этого дурака чувство самосохранения отшибло напрочь. Я была в ярости от выходки капитана, но сильнее злилась на пугало, которое с важным видом тощего пингвина бродил по дворцу, отдавая приказы наравне с королём. «Спалить бы его на костре! Он к ним всё равно неравнодушен. Согласен со мной?» Потрепала я зверя по гриве. Конь сбавил шаг, осторожно бредя по лесной тропе. Но почему охотники не могут просто взять и послать этого очумелого туда, откуда его когда-то вытащили? Если уж на то пошло, они и без него неплохо справлялись. Разве что не рисковали, почём зря. Закатив глаза от собственных мыслей, вздохнула. Ну вот, пообщалась с огневиками. Уже хвалить их начала. Я всё так же прислушивалась к своим ощущениям, словно по невидимой нити следуя за Тейном. Лес вокруг всё сгущался. В сумерках он казался ещё враждебнее. Вокруг появились незнакомые ранее звуки. Я с самого детства бегала по этим тропам. Знала каждую, но что-то в лесу неуловимо изменилось. Я чувствовала давящее присутствие тьмы. От этого ощущения по коже бежали мурашки, а конь начинал нервничать. Где-то совсем близко послышался громкий перепуганный женский крик, и я вздрогнула. Сердце сделало кульбит, ускоряя свой бег. «Чёрт! Да что по него геморрой обострился!» — рыкнула громче, чем следовало. Крик повторился, но я знала, что реагировать на него нельзя. Пересмешники появились в горных лесах уже давно, и это была далеко не птица. Однажды меня угораздило кинуться на зов, и столь опрометчивое решение чуть не стало последним, что я сделала. Огромная плотоядная тварь с вытянутой мордой, со скрюченными лапами и плешивой шерстью кинулась на меня. На тот момент мне было лет двенадцать, не больше, и я слишком сильно надеялась на свои силы. До сих пор помню ощущение острых, словно клинки зубов, дробящих кости моей ноги. Если бы не мама, скорее всего, на этом моя история была бы кончена. Радовало ли что что пересмешники не могли покинуть территорию, на которой появлялись. Поэтому им не оставалось ничего, кроме как имитируя голоса, приманивать к себе слишком глупых путников. За женскими криками пришёл заливистый смех ребёнка. И я уже хотела прокомментировать отсутствие фантазии у трупоеда, но случилось то, что напугало до безумия. Связь. Нить между мной и Тейном оборвалась, а вместе с этим сердце ухнуло в пятки. «Нет», — прошептала я, шлёпнув коня по крупу. Не знала, куда идти дальше. Я тянулась к любимому мужчине, но он не отвечал. Это могло говорить лишь о двух исходах. Либо мой охотник мёртв, либо оказался под давлением чужеродной магии. «Давай, ну же!» Вновь и вновь пыталась уловить его. «Отзовись, ты можешь бороться!» «Бесполезно». Я взывала к природе, разгоняла ветер, пытаясь дотянуться до воды ближайшего озера, но его магия не принадлежала мне. Там обитала Наяда. Именно ей подчинялся Мвера водоём, что был проклят мёртвой ведьмой, обратившееся совершенно в иное существо. Создание, ненавидящее мужской род, ведь именно один из них стал причиной её смерти. Внутри что-то щёлкнуло. Не зря я вспомнила о ней. И как раз в этот момент ветер принёс запах костра и жареной рыбы. Вновь подгоняя коня, я рванула в верном направлении, и лишь когда сквозь деревья заметила дрожащий огонь, спешилась, привязывая животное к дереву. провела по его большой морде, прикладывая палец к кубам. «Тссс», — шепнула едва слышно. «Будь хорошим мальчиком, не шуми». Лёгкое тепло коснулось шкуры животного, и в его тёмных глазах промелькнуло понимание. Отойдя от своего нового друга, я, стараясь не шелестеть ветками, крадучись приблизилась к лагерю. Там было подозрительно тихо, лишь мягкий женский голос что-то шептал присутствующим, подтверждая мою теорию. «Говорю же, стад баранов!» Вам повезло, что я решила присмотреть за вашим междусобойчиком». Меня разрывала ярость на Тейна, на ощипанного пингвина Клода, на Наяду, что посмело потянуть свои лягушачьи лапы к моему охотнику. Осторожно выглянув из-за кустов, едва не вскрикнула от негодования. Клыкастая тварь, кожа которой сморщилась от воды и имела землистый трупный оттенок, нависла над Тейном, крепко удерживая его когтистой лапой за подбородок. Знала, что он видит другую картину. Среди ведьм обсуждали, что мужчинам Наяда кажется красавицей. Вот только правда была слишком суровой. «Тебе нужна только я», — настойчиво твердила она сломанным хриплым голосом, намереваясь поцеловать моего глупого охотника, который едва моргал что-то мямля. «Мэл», — прошептал он, но взгляда от наяда оторвать не мог, а моё сердце ускорило свой ритм. Даже в таком состоянии он помнил обо мне, боролся с дурманом озёрной квакши, не позволяя ей всецело завладеть его разумом. в то время как другие стражники полностью поплыли, лишь бессильно хлопая глазами ожидая момента, когда станут десертом. Времени думать не было, эта тварь склонялась всё ниже к губам мужчины. Лишь одно прикосновение могло безвозвратно уничтожить его, лишить не только рассудка, но и души. Магия в крови вспыхнула, рискуя выдать мой секрет, но прежде чем случилось непоправимое, подцепила туфельку и как следует размахнулась. Башмачок прилетел точно в цель, шлёпнув на яду по щеке и, падая, хлопнул полбу Тейна, тем самым приводя охотника в чувство. «Куда лапы потянула квакша?» — зарычала я, выбираясь из зарослей. «Я из тебя уху сварю!» В этот момент надо было видеть осоловевший взгляд моего жениха, который растерянно хлопал глазами, пытаясь понять, что сейчас произошло и какого чёрта я делаю в кустах.